Глава 28. Мы вскоре отсюда уедем, Бренд. Поэтому я не хочу оставлять никаких незаконченных дел. Гигант издал непонятный звук, чем-то напоминающий хрюканье. Что будем делать с вашей женой? Раньше или позже Каролина вылезет из своего укрытия. В этом городе достаточно людей, которые мне об этом сообщат. После случившегося с Ломаксом, никто не осмелится ее у себя приютить. Кроме того, мне нужно отдохнуть. Мы уже столько времени гоняемся по Йоркширу, пытаясь ее найти. Это совсем не пошло мне на пользу. Я вчера был у врача, он выписал мне новый рецепт. Мужчина легко постучал себя по груди. «Старый мотор долго не протянет, если я буду перенапрягаться». «Хотите, чтобы я кому-то морду начистил? И, может, лучше награду назначить? Она скорее сработает». «Знаешь, бренд, иногда я ясно вижу, почему взял тебя на работу. 10 штук тому, кто доставит эту суку в красный каблук». Гигант кивнул. «Ломакс все еще в больнице. Навести его. Проверь, чтобы у него не осталось никаких иллюзий. Он должен четко понимать, что требуется. И я хочу, чтобы он знал, безопасность его сына зависит от его молчания. Начнет болтать про наши дела после того, как мы уедем, и они оба об этом пожалеют». «И скажи ему, что хватит уже валяться в больнице. Мне он нужен на рабочем месте и срочно». Брэнд ушел готовиться к выполнению задания, а Веддал, который теперь пользовался фамилией Фленаган, достал телефон и набрал номер. Он периодически звонил на мобильной жены, хотя не ждал ответа. «Я ухожу», — сообщил Брэнд. «Вначале в больницу, потом куда?» Поезди по клубам, проверь, чтобы они четко понимали, что я от них хочу. К концу недели у нас будет еще одна партия наличных, которые нужно отмыть. Я хочу, чтобы все работало без перебоев. А что делать с красным каблуком? Временно поставлю другого менеджера. С сестрой Эйнли вопрос решен. Она полагается на мое мнение. Он улыбнулся. «Это будет человек, которому я доверяю и который знает этот бизнес. И тот, кто отдаст мне Каролину, если кто-то ее найдет». Он холодно улыбнулся Бренту. «Этой работой займется Томас из Белфаста. Ни один человек в здравом уме против него не пойдет. Он обеспечит нам отсутствие проблем» бренд ушёл, а у Ведла зазвонил мобильный телефон. При виде номера звонившего абонента он нахмурился. «Что ещё?» «Я могу помочь. Я знаю, что вы хотите и могу доставить вам». «Я и так достаточно скоро получу то, что хочу. Потребность в твоих услугах отпала. Одного провала достаточно. Второй шанс я не даю». «Как жаль. А я сейчас на нее смотрю. Что мне делать? Отпустить, чтобы шла в полицию? Знаете ли, я могу это сделать, но предоставлю вам право первого выбора». «Хорошо. Сделка остается в силе. Ты знаешь место, так что не подведи и на этот раз». Конор Брэнд уже много лет работал на Веддала. Как правило, он не лез в бизнес босса. Он просто делал то, что ему приказывали, и не задавал никаких вопросов. В результате в их отношениях не было никакой напряженности. Они устраивали обоих, и Веддл ему хорошо платил. Но в последние два года в жизни Брэнта возникло осложнение, о котором Веддл не имел ни малейшего понятия. У Брэнта появилась женщина. Поиски жены Веддл на какое-то время прекратились. Планировалась другая работа в нескольких сотнях миль отсюда. Брэнт знал, что Веддл захочет, чтобы он поехал туда присматривать за делами. Но это означало отъезд из этого региона и расставание с Дамой Сердца. Два года они относительно свободно встречались. Ведла нисколько не интересовала личная жизнь Брэнта. Гигант серьезно задумывался над сменой работы. Не пора ли расстаться с криминальным боссом? Раньше такое не приходило ему в голову. Оставшись в одиночестве, Брэнд позвонил по мобильному. Ему нужно было ее увидеть. «Ситуация меняется, малышка», — сказал он. «Мне нужно будет срочно уехать. Боюсь, что времени на долгие прощения у нас не будет». «Нет, Кон, ты не можешь меня бросить. Нужно еще разрулить дело. Полиция продолжает заниматься убийством Поттера и пропавшими девушками. А если допросы продолжатся, мне нужно, чтобы ты был рядом». «Расследование всегда долится долго. Полицейские идиоты, верь мне» он я не хочу, чтобы ты уезжал, мы же строили планы!» Он услышал боль в ее голосе. Они оба не хотели расставаться, но все решал Веддл можно решить, но это значит уйти от шефа. Это рискованно. Я много знаю. Он посчитает, что меня нельзя оставлять в живых. Он назначит цену за мою голову. Если мы уедем, то это нужно сделать быстро. И никто не должен знать о наших планах». «Просто скажи мне, когда и где тебя ждать. Больше мне ничего не нужно». Ее голос дрожал от переполнявших ее эмоций. Она была готова ехать с ним куда угодно. Впервые в жизни Конор Бренд нашел женщину, которая его любила. «Собери небольшую сумку, я с тобой свяжусь». Мэт захотел еще раз побеседовать с Ломаксом. Во время недолгого пути от участка до больницы у него было время подумать. Выбора ему не оставили. Придется сделать так, как хотел Телбот. Но ведь начальник не запретил ему допрашивать остальных людей, которые каким-то образом связаны с Веддолом. Кто его остановит? И Ломакс числился первым в списке. У Веддала имелись претензии к Эйнели, владевшему красным каблуком. К этому времени Веддал явно выяснил, что Каролина работала в клубе, и у него тоже должны были появиться вопросы к Ломаксу. Наверное, из-за этого и стреляли в Ломакса. Менеджер ночного клуба отрицал знакомство с Веддалом, но связь должна быть. Мэтт не сомневался, что этот тип наведывался в клуб и имеет отношение к ранению Ломакса. Как только он завернул на стоянку, пискнул его телефон. Пришло сообщение от Лили. Оказалось, что деньги, обнаруженные в комнате Карен, были из партии, украденной во время вооруженного налета на инкассаторскую машину. К сегодняшнему дню никакие другие деньги из той партии нигде не всплыли. Кто-то из тех, кто ищет Каролину, имел доступ к тем деньгам. Означало ли это, что вооруженный налет организовал Веддл? Мэт поднимался в нужное отделение, раздумывая об этом. Ломакс лежал в одиночестве в маленькой одноместной палате. Она находилась в закутке в самом конце отделения. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Мэт. «Мне не стало лучше при виде вас. Что вам теперь нужно?» «Расскажите мне про ваши взаимоотношения с Фленаганом. Или мне лучше называть его Ведделом?» Услышав эту фамилию, Ломакс побледнел. «Я не знаю никакого Флэннагана и никакого Вэддала. Вы меня с кем-то перепутали». Не обращая внимания на эти слова, Мэт спросил. «Он приезжал в клуб. Вы когда-нибудь видели его вместе с Эйнли?» «Вы что-то напутали. Я не могу вам помочь». Мэт стоял спиной к двери и не услышал шагов у себя за спиной. Брэнд негромко откашлялся. «Этот человек вас беспокоит, мистер Ломакс?» Мэтт резко повернулся и уставился в холодные темные глаза. Он понятия не имел, кто этот человек, но, судя по виду, относился он к категории людей, с которыми лучше не ссориться. Это был настоящий гигант, причем в отличной физической форме. Он определенно регулярно тренировался, а уж если врежет, так мало не покажется. Кто вы такой? спросил Мэт. Не ваше дело. А вот здесь вы ошибаетесь. Мэт показал Бренту служебное удостоверение. Кто вы и что вам нужно от Ломокса? Перекинуться парой слов о делах в клубе, а вам пора уходить. Наш разговор не имеет к вам никакого отношения. Мэт взглянул на Ломокса и увидел, что тот вот трясёт от страха. «Простите, но я никуда не уйду». Брэнд прищурился, его губы вытянулись в тонкую линию. Он не привык, чтобы ему в чем-то отказывали и давали отпор. Внезапно бренд издал громкий рык, расправил полечи и от этого стал казаться еще больше. Он схватил мэта под мышки, легко поднял и вынес из палаты. Потом бесцеремонно швырнул на пол в коридоре и с грохотом захлопнул дверь. Времени думать об ущемленном самолюбии не было. Мэт выхватил мобильный и позвонил в участок. Ему требовалось подкрепление и немедленно. Брэнд приставил стул к двери и зацепил дверную ручку за спинку. Теперь дверь из коридора было не открыть. Мэт беспомощно наблюдал за происходящим сквозь окошко в двери. Брэнд схватил Ломакса за горло и орал на него. Мэт никогда не видел его раньше, но догадался, что это один из людей Веттала. В открепление вскоре прибыло. Полицейские воспользовались прихваченным с собой инструментом, чтобы открыть дверь палаты. После небольшой потасовки на Брэнта надели наручники и увели. Но пока его вели по коридору, он то и дело оборачивался и орал на Ломакса. «На твоём месте я бы позвонил твоему парню и попрощался!» В частности, крикнул он. Когда Мэтт вернулся в палату, теперь уже Ломакс заорал на него. «Вы понимаете, что вы натворили? Что теперь делать Джейсону? Этот подонок пригрозил, что он до конца жизни не встанет с инвалидной коляски!» «Джейсон – ваш сын?» Мэтту и раньше приходило в голову, что лом макс за кого-то боится. «Где он? Мы обеспечим ему защиту, как и вам!» «Вы идиот! Чёртов дурак! Неужели вы думаете, что можете переиграть Веддала?» «Значит, вы всё-таки его знаете?» – уточнил Мэтт. Я никогда не признаю это под протокол». «И он стрелял в вас в клубе?» «Я не знаю этого человека, и он никогда не бывал в клубе», — заявил Ломакс. «А кто сейчас был здесь?» поддонок по имени Конор Брэнд». «Он работает на Ведала?» — спросил Мэтт. «Если работает, то Ведал вытащит его из вашего участка, еще пока даже не стемнеет». «Я в этом очень сильно сомневаюсь. Он напал на вас, и я этому свидетель», — заметил Мэт. «Не тратьте время. Я не буду подавать заявление. Ничего не случилось, понимаете? Даже если вы будете молчать, нет гарантии, что ваш сын останется в безопасности. Мы вам нужны, Ломакс». Ломакс отвернулся лицом к стене. «Исчезните. Мне вам нечего сказать». Мэт посмотрел на него сверху вниз. Рана в плече снова кровоточила. Ломокса отсюда не скоро выпишут. «Предложение остается в силе. Решите, что вам нужна помощь, звоните мне». Когда Мэтт вернулся в участок, то увидел, что Лилия уже там. Она улыбнулась ему. «Я слышала, что день у вас прошел бурно». «Это просто животное. Настоящий зверь. Что с ним сделали?» «Посадили в камеру. Он орёт, не желает успокаиваться. Его зовут Конор бренд Сейчас за ним приедет кто-то из лица». Она посмотрела на Мэтта. «Что-то ещё случилось, о чём я не знаю?» Мэтт покачал головой. «Я сам не знаю всех ответов. Предполагаю, что бренд работает на Ведала». «Того самого Ведала, который муж Каролины?» «Ведал сейчас живёт под фамилией Фленаган», — пояснил Мэтт. «Это один и тот же человек, а мне начальство запретило им заниматься. Ведл – это тот человек, который убил Полу и ранил меня, то есть, скорее, его подчинённое». Мэт задумался ненадолго. «Насколько я понимаю, это вполне мог быть тот подонок, который сейчас сидит в камере». «Я немного запуталась. Флэннаган – это на самом деле Вэддл, который должен ответить за то, что случилось с вами и вашим сержантом, и его ищут по тому делу, а мы его ищем в связи с убийством Эйнли и пропавшими девушками. Все правильно?» Телбот обещал допустить одного из нас на допрос Вэддла. «К этому времени коллеги из лица уже должны были его арестовать и посадить в камеру». Лили фыркнула. Я не удивляюсь, что Каролина от него сбежала. Кстати, я отнесла образец слюны её матери в лабораторию. Мы очень скоро узнаем, чьи останки лежали в подвале. Эмми или Каролины? Но поможет ли это? мэт посмотрел на доску информации по делу. «Если это Каролина, то это имеет какой-то смысл. Веддл наконец-то до нее добрался и отомстил. Но тогда почему он ее так напряженно искал все последние дни? Если это Эми, то что она такого сделала, чтобы заслужить подобную смерть?» «И не забывайте о потере, Мы же из-за него ввязались в это дело. Что он сделал? Почему он привлек внимание Веддла?» У Мэтта не было ответов на эти вопросы. «Кстати, ты Кейт слышала?» «Нет, я пыталась позвонить ей на мобильный как раз перед вашим возвращением, но он отключён. Предполагаю, что в том месте, куда она отправилась, просто нет сигнала». Мэт покачала головой. «Она отправилась в Марсден поговорить с Мэри Соутер».